Голова двадцать вторая. Сцепив пальцы в замок, я смотрела на мелькающие мимо машины. Первый шок прошел, руки больше не тряслись и плакать не хотелось. Конечно, я не думала, что Михаил жил монахом. Очевидно, в его жизни были женщины. Но сейчас я чувствовала себя отвратно. Стараясь не бередить душу, упрямо поджала губы и принялась размышлять о предстоящей встрече. что натворили близняшки с тихоном малахов увы не сказал он и сам не знал привычно подъехав к школе василий остановился взглянув на меня он впервые за всю дорогу произнес все будет хорошо госпожа грустно усмехнувшись тревожащемуся обо мне мужчине я вышла из автомобиля хотелось бы в это верить гордо выпрямив спину Миновала дворы и зашла в здание начальной школы. Аккуратно огибая бегающую детвору, уверенной походкой прошла по коридору. Заметив знакомую табличку на двери, негромко хмыкнула. Что-то зачистила я к заместителю по воспитательной работе. Стукнув пару раз костяшками пальцев по дверному полотну, распахнула дверь и вошла в кабинет. Спокойно посмотрев на восседающую за рабочим столом Тепликову, улыбнулась сидящему на стуле для посетителей Малахову. «Добрый вечер, Софья Сергеевна». Тотчас встав, дружелюбно произнес тот. «Прекрасно выглядите». Видя в глазах мужчины неприкрытый интерес, я едва заметно усмехнулась и доброжелательно ответила. «Добрый вечер, Валентин Степанович». А потом, неспешно переведя взор на хозяйку кабинета, добавила. «Здравствуйте, Валентина Степановна». Тяжко вздохнув, Таня громко поздоровалась. Грациозно опустившись на стул рядом с мужчиной, я вопросительно на него посмотрела. Малахов, прячу улыбку, пожал плечами. «Господа», — строго произнесла Тепликова, «благодарю, что так быстро откликнулись на мое приглашение». На мгновение примокнув, она нахмурилась, а затем, не сводя с нас тяжелого взгляда, сказала, «Не буду ходить вокруг да около». Тихоные сестры Изотовы подпилили ножки у стула педагога по русскому языку и литературе. Пряча смех за кашлем, Малахов быстро перевёл взор с лица женщины куда-то в сторону. Я же, коротко улыбнувшись, невозмутимо посмотрела на Валентину Степановну. Чем они это сделали и когда успели, выяснить не удалось. Признались сразу, но на все вопросы удивительно слаженно отказываются отвечать. Меж тем продолжила заместитель директора. Физически Вера Павловна не сильно пострадала, но морально. Женщина неодобрительно покачала головой. Стул под учителем сломался в самом начале урока. «Где сейчас наши дети и педагог?» — поинтересовалась я. «В классе», — лаконично сообщила Тепликова. Поймав мой взгляд, Малахов кивнул. Затем посмотрел на хозяйку кабинета и сказал, Будем вам признательны, Валентина Степановна, если вы нас проводите. Хотелось бы сейчас поговорить с этими шутниками. Хорошо, — отозвалась та и встала из-за стола. Идя следом за женщиной по коридорам и лестницам, мы с Малаховым разговаривали не о нашкодивших детях, а о дальнейшем сотрудничестве. Рассуждая о серьезных бизнес-вопросах, мужчина смотрел на меня с явным интересом. но, вы не так, как на партнера. Ещё один тестостероновый самец. Вздохнула я мысленно. Вот почему мужчины такие? Остановившись, твёрдо посмотрела в улыбчивые глаза Малахова и сказала. «Валентин Степанович, я очень рада сотрудничеству наших родов. Сегодня познакомлю вас с директором моей фермы. В дальнейшем с вами будет работать он». Сделав вид, что не заметила мелькнувшего на лице мужчины разочарования, добавила. «Василий Юрьевич — дворянин и слуга рода Изотовых. Я ему полностью доверяю. Уверена, вы с ним сработаетесь». Помолчав несколько мгновений, Малахов огорчённо вздохнул и произнёс. «Отлично. Когда и где встреча?» «Если вы не торопитесь, то после школы. Василий ожидает меня в машине». Я вопросительно взглянула на мужчину. «Договорились». Кивнул тот и добавил. «Для такой юной девушки у вас великолепная деловая хватка, Софья Сергеевна. Вы настоящая глава рода». Он почтительно склонил голову. Я ответила легкой улыбкой. Не знаю, как с остальными, но опыт подсказывал, что с ним мы сработаемся. Редкость понятливый мужчина. «Господа». — окликнула Тепликова. Остановившись возле одной из дверей, она с укоризной посмотрела на нас. Переглянувшись, мы с Малаховым усмехнулись. Дела делами, но предстоял еще разговор с проказниками. Пройдя в учебный класс, я тотчас заметила грустную троицу. Тяжело вздыхая и понуро опустив головы, Тихон с близняшками плечом к плечу стояли подле доски. Возле них... прохаживалась тучная темноволосая женщина. «Вы меня разочаровали», — долетел до нас расстроенный голос учительницы. «Добрый вечер, Вера Павловна», — подойдя ближе, произнесла я. Чувствуя, как в кармане пальто завибрировал поставленный на беззвучный режим телефон, мысленно поморщилась. «Вот совсем не время». Резко повернувшись, учительница мгновенно сжала узкие губы в тонкую полоску. Быстро скользнув по нам взглядом, тяжело вздохнула и ответила. «Здравствуйте, господа. Вера Павловна, мы уже знаем о том, что произошло», сообщил Малахов, а после, встретившись с обиженной женщиной взглядом, бархатистым голосом добавил. И, сожалеем о случившемся, ярко-алые пятна, прежде покрывающие лицо учительницы, начали медленно светлеть. «Молодец». Нашёл нужный тон и слова. Одобрительно подумала я. Мобильный вновь начал вибрировать. Вот кому так не имётся? «Тихон, я жду объяснений». Меж тем строго произнёс глава рода Малаховых, грозно нахмурившись. Тоненько вздохнув, мальчик ещё ниже опустил голову. Телефон продолжал настойчиво вибрировать. Не обращая на него внимания, Я шагнула вперёд и спокойно спросила у близнешек. «Что вы хотели в итоге получить?» Медленно подняв головы, те с удивлением посмотрели на меня, а затем переглянулись. На их лицах явно читалось недоумение. Приятно поразив, первой заговорила не Александра, а Елизавета. Глубоко вздохнув, девочка посмотрела на меня и сказала. «Мы хотели, чтобы было весело». «И как?» «Получилось?» — спросила заинтересованно, наклонив голову на бок. Вновь переглянувшись, проказники слаженно протяжно вздохнули. «Вначале да», — бесхитростно призналась Александра. «А сейчас?» — продолжила спрашивать я, не выказывая ни тени раздражения. «Совсем не весело», — пробормотал Тихон. «Любое действие имеет последствия», — кровно произнесла, и аккуратно засунула руку в карман. Мобильный все никак не желал успокаиваться. «Есть невинные шалости, но есть и злые. Отличному педагогу, славному человеку вы ради развлечения причинили боль», — проговорила я тихо, но отчетливо. «Уверена, что вы не желали вреда». Выдерживая паузу, скользнула взглядом с одного угрюмого личика на другое. «Но не подумали о том, что будет дальше». Не подумали о чувствах, Веры Павловна. Вы — умные ребята. Надеюсь, сделаете правильные выводы. В классе воцарилась звенящая тишина. Задумчиво хмурясь, одноклассники поглядывали друг на друга. Взрослые же молча и напряженно ожидали реакции детей на мои слова. Посмотрев на Тепликова, я заметила одобрение в ее глазах. «Вера Павловна...» Внезапно прозвучал срывающийся от напряжения голос Елизаветы. «Примите, пожалуйста, наши искренние извинения. Сестрица права. Мы не желали вам вреда и не подумали, что обидим. Нам очень жаль. Мы все поняли. Больше никогда такого не повторится». «Простите нас», — синхронно выдохнули Тихон с Александрой. Не отрывая взглядов, они смотрели на учительницу с надеждой. «Я больше не сержусь», — как-то удивительно по-доброму улыбнулась Вера Павловна. «Я вас всех очень люблю». Сделав пару робких шажков, близняшки быстро рванули к педагогу и неожиданно для нас обняли. Немного помедлив, к ним присоединился Тихон. «Хорошо то, что хорошо кончается», — прошептал Малахов и улыбнулся. Быстро достав из кармана вибрирующий телефон, взглянула на дисплей. Звонил Михаил, помедлив всего пару секунд, приняла вызов и хладнокровно произнесла. «Слушаю вас. Софья, мне надо с тобой поговорить». Раздался в трубке встревоженный голос Потапова. «Я сейчас занята». С поразительной для самой себя невозмутимостью ответила я. «Как только появится время, я с вами свяжусь». Медленно нажав на отбой, вернула мобильный обратно в карман. Между педагогом и учениками воцарился мир. Видя, как проказники льнут к Вере Павловне, я скопо улыбнулась. Никогда прежде детей не воспитывала, да по правде говоря и сейчас не собиралась. Просто попыталась их понять, поделиться своими знаниями и опытом. Права оказалась или нет, время покажет. Попрощавшись с детьми и учителями, я в сопровождении Малахова покинула здание школы. Едва заметив нас, Василий тотчас подошел. В разговор мужчин я не встаивала, просто внимательно слушала. «Как же мне с тобой повезло!» Подумала, отмечая, как слуга, сноровисто выстраивая диалог, и едва заметно улыбнулась. «Ну что ж, сегодня у меня все получилось. но да вот только радости-то и нет. Мысли то и дело возвращались к Михаилу. Поговорить с ним надо, но я пока не готова». Дома приняла душ, переоделась, не желая ужинать в столовой, уселась на кухне. Под встревоженным взглядом надежды вяло поковыряла вилкой в тарелке с ароматно пахнущим тушеным мясом, но есть не хотелось. Не желая еще больше расстраивать и так, не на шутку, обеспокоенную женщину, с неохотой выпила чаю. «Госпожа, вы совсем ничего сегодня не ели», взволнованно сказала экономка. «Аппетита нет». Со вздохом ответила я и, измученно улыбнувшись, отодвинула от себя чайную чашку, бросив взгляд на тарелочку с нетронутыми пирожными, добавила. «Устала сильно». Сокрушенно вздохнув, надежда убрала со стола. А потом, остановившись подле меня, заботливо предложила. «Может, молока вам погреть? Не беспокойся, высплюсь, и все пройдет». Улыбнулась грустно. Встав из-за стола, пожелала доброй ночи и ушла к себе в спальню. Говоря надежде, что устала, я не солгала. Да вот только не из-за усталости мне не хотелось есть. Взяв в гардеробный плед, закуталась в теплую клетчатую ткань. Забравшись на подоконник, подтянула к себе ноги. Обняв колени руками, я долго-долго смотрела в окно. С неба крупными хлопьями падал первый снег. Зима полностью вступила в свои права. На улице давно стемнело. Бездумно следя за окружающимися в свете фонаря снежинками, я размышляла о своей жизни, о прошлом и о настоящем. Так странно. Вроде всё кардинально поменялось, но ничего не изменилось. На душе всё так же холодно. «Пора ложиться спать», — решила наконец. Печально улыбнувшись, слезла с подоконника — Продолжая кутаться в плед, подошла к столу. Взглянув на сиротливо лежащий телефон, грустно вздохнула. Несколько раз я слышала тихое жужжание, но с подоконника не спускалась. Говорить ни с кем не хотелось. Признаться, и сейчас желание беседовать не появилось, но последний сигнал был не так уж давно. Может, что-то опять стряслось? Взяв мобильный, присела на краешек кровати, Посмотрев на дисплей, горько хмыкнула. Два раза мне звонил Михаил, а тридцать минут назад от него пришло сообщение. «Я возле твоего дома. Выйди, пожалуйста. Буду ждать». Глаза вновь и вновь по электронным буквам. Почему бы и нет? Не девочка, чтобы обижена прятаться. Отложив телефон, аккуратно свернула плед и неторопливо оделась. Застегнув тёплую чёрную куртку наглухо, Накинула на голову капюшон и спустилась на первый этаж. Выйдя из дома, глубоко вдохнула морозный воздух и поежилась от прохлады. Дежавю. Да вот только вчерашняя ночь была совсем иной. Слушая хруст снега под подошвами ботинок, вышла за калитку. На том же месте, что и вчера, тихонько урча двигателем, стоял красный спортивный автомобиль. Неспешно подойдя, я встала возле капота. «Привет», — выйдя из машины, негромко сказал Михаил. «Привет», — откликнулась я. Исходя с места, внимательно посмотрела на юношу. Хлопья снега мягко падали на его неприкрытую голову, на длинные ресницы. Минуты шли за минутами, а мы, как и прежде, стояли, смотрели в глаза друг другу и молчали. Не выдержав, он первым нарушил тишину. «Соня». Сделав короткий шаг ко мне, замер в нерешительности. встревоженно скользя взглядом по моему лицу, Михаил, казалось, не знал, что сказать. «Что?» — невозмутимо поинтересовалась я. «Я мужчина». Тихо выдохнул он. На мгновение, отведя взгляд, вновь посмотрела в его глаза и усмехнулась. Не двигаясь, не произнося ни слова, я просто смотрела. «Не смотри на меня так». Резко тряхнув головой, Михаил скинул с волос снег. «Я чувствую себя последней сволочью». «У меня был очень тяжелый день», — произнесла безэмоционально. «В том, что ты мужчина, абсолютно не сомневаюсь». Вновь усмехнувшись, немного помолчала, а после добавила. «Я, пожалуй, пойду. Действительно очень устала». «Я не хочу тебя терять», — выдохнул он. Прищурившись, я шагнула к парню, демонстративно облизнула кончиком языка губы и возбуждающе прошептала. «Сейчас ты меня поцелуешь, и сегодняшняя ночь будет прекрасной, такой же, как прошедшая». Заметив, как его глаза засияли, Мила улыбнулась и отчетливо произнесла. «А до этого и после меня будет ласкать другой». Видя, как его кулаки мгновенно сжались, Пару секунд помолчала и спокойно добавила. «Тебе не нравится? Вот и мне не нужен мужчина, у которого я не единственная». Очень наглядный пример. Он с силой потер лоб. Немного помолчав, искренне сказал. «Я с Натальей сегодня расстался. Для этого и встречался. Мне жаль, что ты нас увидела вместе». Он сделал малюсенький шажок, неотрывно глядя мне в глаза. Я чувствовала, что он не лжет, и душа тянулась навстречу. Так хотелось прижаться, вдохнуть его запах, поцеловать нервно бьющуюся венку на шее. Но, шагнув назад, тихо произнесла. «Я правда очень устала». «Доброй ночи, Михаил». Плавно развернулась и пошла вдоль забора. «Софья, подожди. Я люблю тебя». Долетел до меня его тихий голос. Остановившись у калитки, обернулась. Михаил, не отводя глаз, стоял возле своей машины. Пушистый снег по-прежнему падал на его тёмные волосы. С трудом удержавшись, чтобы прямо сейчас не вернуться, я коротко улыбнулась и сказала. «Не скучай». Аккуратно закрыв за собой входную дверь, медленно поднялась на второй этаж, зашла к себе в комнату и, усевшись на пол, разревелась белугой. Да, я взрослая и умная, но все же такая женщина.